Глава 36. Кайл. Стоять в коридоре в одиночестве мне пришлось недолго. рассматривав немного стенды, висевшие на стене, сделал шаг назад. Этого оказалось достаточно, чтобы внезапно выскочивший из-за угла парень, куда-то спешивший на полной скорости, налетел на меня, едва не сбив с ног. «Прости, не ушиб тебя?» — воскликнуло оно беспокойно. Я с удивлением опознал в нем того парня, за которым после университета зашел элитный раб-эльф. Но сейчас мой взгляд зацепился за полоску незагоревшей кожи на его шее, будто совсем недавно на ней, не снимая долгое время, носили ошейник. «Так это правда?» — то, о чем говорила Лана со своей подругой. «Этот парень на самом деле бывший раб? Тебе, наверное, нельзя разговаривать с посторонними, да? Жаль?» — сообразил он между тем, понизив голос. «Такого запрета не было, господин». «Как бы там ни было, но теперь этот парень свободный, обращаться к нему следует как положено». «О, здорово! Только можно без этой приставки? Если, конечно, у тебя не было на это особого приказа». Он взглянул на меня насторожно. Я пожал плечами, вроде бы Лана ничего такого не говорила. «Слушай, а ты давно здесь стоишь? Из-за этой двери никто не выходил?» Парень указал на светло-коричневую дверь, находившуюся в полуметре от меня. «Минут двадцать, не больше, нет, никого не видел». — ответил, честно задумавшись. — Это хорошо. Он с облегчением вздохнул и устроился напротив двери, опершись спиной о стенку. Я продолжал смотреть на него с все возраставшим интересом. Заметил, что он очень молод, едва ли успел отпраздновать совершеннолетие и уже успел побывать рабом и стал свободным. — Так много хотелось у него спросить, только надо ли? — Я, Дилан, — внезапно представился он, обернувшись ко мне. — Кайл, — ответил растерянно. «Кого ждешь?» В его голосе был лишь живой интерес, ничего больше. Хозяйку она к брату пришла. Не видел смысла скрывать. «Понятно, я тоже жду свою». Мой взгляд вновь метнулся к его шее. «Но нет, ошейника там точно не было». «Полурабский договор?» «Нет, мне при поступлении в университет дали комнату в общежитии. Адри не захотела заключать со мной этот договор». С тоской в голосе. «А зачем ждешь тогда?» От удивления я даже сразу перескочил на «ты». Он обернулся и уже меня несколько секунд пристально изучал с каким-то непонятным интересом. От этого взгляда мне стало несколько неуютно, и я передернул плечами. Делон негромко хмыкнул, не став отвечать на мой вопрос. «Ну и пожалуйста». «Тебя, правда, отпустили через год рабства?» Все же не сумел удержать любопытство. «Да, через год, в течение которого считался ее рабом. Парень поправил меня, но я не заметил существенной разницы в формулировке». «Это было, наверное, очень неожиданно?» «Да нет, она в первый же день, как только я стал ее рабом, сообщила об этом нам троим». Усмехнулся парень, явно вспомнив что-то свое. «Зачем тогда покупала?» И, насколько слышал, эльфа не освободила, не смог промолчать ей в этот раз. «Она не покупала. А Алан сам отказался от свободы. Ох, и крик было!» «Только сейчас понял, что он поступил мудрее нас. От него ей теперь не избавиться». Делон выдал совсем уж непонятную фразу. «Ты не хочешь быть свободным? Желаешь вернуться в рабство?» Я не сумел сдержать отвращение в голосе. «Не в рабство, к ней!» На секунду он даже разозлился, но на его лице отразилась неподдельная тоска. «Не понимаю». «Я сам не понимаю. Все слишком сложно». «Не думаю. Сложности каждую выдумывает для себя сам, а в жизни все предельно просто». Не выдержал я, но заткнулся, натолкнувшись на преисполненный скептицизмом взгляд Дилана. «И чего вообще лезу?» «Для тебя, значит, все просто. Четко знаешь, чего хочешь, что нравится, не нравится, все как на ладони. Тогда ответь мне на вопрос. Как тебе живется в рабстве?» «С непонятным ожиданием в голосе. Кому может быть хорошо в рабстве?» Когда все хозяева только делают, что издеваются, избивают, превращать тело в подушку для иголок, обращаются хуже, чем с помойной крысой, я начал заводиться. Тише, не кричи. Мне ли не знать, каково в рабстве? Тебе с первых дней сообщили, что через год отпустят. Но это не значит, что до этого у меня не было хозяев. Об этом не думал? Возвращаясь к предыдущей теме. Ты так и не ответил на вопрос. Было плохо, это понятно. И рабство тоже плохо согласен. То есть... «Это значит, что твоя хозяйка плохая?» Принялся рассуждать он спокойным менторским тоном. «У него было несколько хозяев? Родился, что ли, рабом? Или же его продали до истечения четырнадцати лет? Скорее всего, на потомственного раба все же не похож. И только тут до меня дошла последняя фраза». «Нет!» С бездной возмущения в голосе. «Не кипятись, я просто анализирую твои слова. То есть получается, что рабство — это плохо». «Но хозяйка, у которой ты в рабстве, это неплохо?» С едва заметной усмешкой. Я уже просто молчал, ошалев от таких выводов. «Послушай, ты не похож на забитого и сломленного раба. В твоих глазах нет страха перед хозяйкой. Ты спокойно сейчас стоишь, разговариваешь с незнакомцем, высказывая свое мнение, не скрывая эмоций. Все это свидетельствует о том, что тебе с твоей хозяйкой живется очень даже неплохо». «Может, и есть что-то, что тебе крайне неприятно. Но либо это происходит редко, либо ты не так уж против тех действий. Я до сих пор не могу справиться с паническим ужасом, как только слышу одно лишь имя своего прежнего хозяина, и знаю, какими они порой бывают жестокими. Мне невероятно повезло, что меня сделали свободным, но... Думаю, ты в состоянии понять, что это большая редкость. Один шанс на миллион. Возможно, он тебе когда-нибудь попадется, а может и нет». «Цени, что есть, и не создавай себе лишних проблем, постоянно лилея, раненое самолюбие». Все это было сказано резким тоном, но в глазах Дилана светилось лишь участие. Я промолчал, не зная, что на это ответить. Лишь с удивлением смотрел на этого мальчишку со взрослым взглядом. «Пожалуй, он прав. У каждого свои кошмары в прошлом. Глупо сравнивать их». «Не знаю, до чего довел бы этот разговор, но из-за угла показались Лана и какой-то высокий мужчина, чем-то неуловимо похожий на нее». «Так, понимаю, это и есть твой Кайл», — констатировал он, смирив меня внимательным взглядом, обращаясь к Лане. «Я метнул на нее взгляд, пытаясь понять, нужно ли мне падать на колени или что-то говорить. Но она едва заметно мотнула головой». Мужчина еще некоторое время постоял, рассматривая меня и думая о чем-то своем. «Неожиданно!» «Ладно, пошли, проведем быстрый спарринг, раз уж пришла. Надеюсь, не все еще забыла, чему учил?» Усмехнулся он, разворачиваясь к Лане. «Забудешь тут!» Скривившись, она последовала за братом в ту дверь, напротив которой мы с Диланом и стояли. Но уже взявшись за дверную ручку, девушка обернулась. «Кайл, скоро уже пойдем!» и даже послал ободряющую улыбку. Я невольно улыбнулся в ответ. «Просто у него все в жизни! Как же!» — хихикнул Дилан, которым котором я уже почти успел забыть, отвлекшись на свою хозяйку. Я не счел нужным как-то реагировать на эту подколку. «Слушай, так это, получается, твоя хозяйка была, да?» Вдруг замер он, до чего-то додумавшись. «Да». «То есть вот она, хозяйка-раба, сестра нашего Нейтона, повторил он еще раз. «Я безразлично пожал плечами». И с удивлением уставился на разразившегося смехом делана: «Кто бы другой сказал, не поверил!» И он опять прыснул со смеху. Но о причинах такого взрыва веселья я так и не успел узнать. Дверь открылась, выпуская симпатичную кудрявую брюнетку. Делан тут же оборвал смех и подался ей навстречу. На его лице засияла надежда и радость. И еще какое-то невольное опасение. Девушка, заметив его удивленно, замерла, но ее губы тоже тронула легкая улыбка. Она явно была рада видеть парня, но почти сразу нахмурилась. «Привет, ты что здесь делаешь?» «А я вот заходил Нейтану отчет сдавать». «И уже уходил, не думал, что встречу тебя». Дилан соврал довольно складно. «А, ясно, у тебя все хорошо?» Спросила девушка, немного растерянно, скользнув по мне взглядом, но тут же сосредоточила свое внимание на парне. «Да, все отлично». «Давай тебя провожу домой». «Дилан?» «Я не думаю, что это хорошая идея. Мы же договорились», — ответила она немного растерянно, с сомнением в голосе. Но при этом не отводила жадного взгляда от лица парня. Я и вовсе стоял почти не дыша, пытаясь слиться со стеной. Не каждый день становишься свидетелем такого. «А я тебе расскажу кое-что о Нейтане. Я тут только что такое узнал. Тебе понравится». На его губах вдруг заиграла ехидная улыбка. «Ну...» «Ладно, пошли», — сдалась девушка, усмехнувшись. И они прошли мимо меня по коридору к выходу. Делон на секунду обернулся и помахал мне рукой на прощание. Я вяло кивнул ему в ответ. «Везет же некоторым».